И Ниндра разбудил Вендера рано утром. «Собирайся, мы выезжаем», — приказал он. «Только предупреждаю, ты можешь увидеть на улицах необычные для глаз смертных картины. Не разочаруй меня». «О чем это он?» — подумал Вендер. Он считал, что его уже нельзя ничем удивить. Но и Ниндре это удалось. Едва они выехали из гостиницы, Вендер понял, что имел в виду бог. Город вымер. В прямом смысле этого слова. Вдоль улиц валялись изуродованные человеческие тела. Мужчины, женщины, дети. Развороченные животы, обезображенные лица. Головы, руки и ноги, валяющиеся вдоль улиц. И кровь. Лужи крови. Вендер повернулся к внимательно наблюдавшим за ним и Нинрой: Это ты один? — Я? — кивнул тот. — Нравится? — Нравится. — кивнул Вендер, сдержав подступавшую рвоту. — Не нравится, — заключил бог. — Но держишься ты неплохо. «Что ж, в первый раз всегда трудно. Дальше будет легче. После того, как ты сам попробуешь». «Но зачем?» Не удержался от вопроса Вендер. И Ниндра нахмурился. «Последний раз я тебя прощаю за подобный вопрос. Никогда не спрашивай меня, зачем». Но взглянув на Вендера, бог внезапно смягчился. «Это все сила, Вендер», — объяснил он. «Если правильно убить, следуя определенному ритуалу, то можно получить могучую силу. И ты этому научишься. А теперь вперед. Мы лишь в начале пути.